как Вольтер в своем «Кандиде» вел войну с оптимизмом в своей шутливой манере, как Байрон выступил против этого же мировоззрения в манере трагической и серьезной в своем бессмертном и великом творении Каин, за что и удостоился поношений со стороны абскуранта Фридриха Шлегеля. Если бы, наконец, в подтверждении своих взглядов